Глава 3. В те времена отряд был на службе у принца Таглиоса про Брендраха Драха. Принц обладал слишком мягким характером, чтобы править таким многочисленным народом, как Таглианцы, которые к тому же постоянно враждовали друг с другом. Однако природная добродушие и уступчивость государя уравновешивали его сестрой, Радишей Драх, маленькой, смоглой женщиной, обладающей стальной волей. и умом быстрым и розящим, словно выпущенный из пращи камень. Пока чёрный отряд их хозяева теней бились за Дэдджогор или Штормгард, как его ещё называли, Пробрендрах Драх, находясь в 300 милях к северу от места сражения, давал аудиенцию. Принц был ростом 5 1/2 футов, смуглокожий, с лицом южного типа. Хмурявшись, пробряндрах драх смотрел на собравшихся жрецов и инженеров. Ему очень хотелось выгнать их всех, но вряд ли ему простят подобное обращение со жрецами глубоко религиозные жители Таглеоса. Он увидел, что сестра стоя за спиной посетителей делает ему какие-то знаки. Простите, он направился к ней. Ничего не поделаешь, приходилось терпеть его дурные манеры. Радиша ждала его у дверей. Что случилось? Не здесь плохие новости, не сейчас. Она увлекла его за собой. Маджаринди выглядит расстроенным. Он попался на удочку, настаивал, чтобы мы построили стену, потому что Шазу посетило видение. Но как только остальные потребовали свою долю, он запел по-другому. Тогда я спросил его: "Не изменились ли видения у Шазы?" По моему это его опечалило. Отличная Радишевела брата по бесконечном лесничному маршу. Каждый новый правитель считал своим долгом перестроить древний дворец, поэтому никто не знал его лабиринтов, раскинутых как паутина, исключая разве что копчёного. Радиша привела принца в один из потайных уголков, к комнату, защищённую лучшими заклинаниями колдуна. пробрендрах драх плотно затворил за собой дверь так в чём дело голубь принёс вести от копчёного плохие армия нанетая нами потерпела поражение при штурмгарде хозяева тени называли этот джагор штурмгардом большие потери разве самого факта недостаточно да до появления хозяев теней так ли уж был мирным государством Но как только над днём нависла эта угроза, проблемдрах-драх вытащил на свет божий старых военачальников. Уничтожены, обращены в бегство, какие потери понесли хозяева теней так ль с опасности? И мне следовало пересекать Мейн. Они должны были измотать остатки армий, засевшие у брода Гои, они профессионалы, сестрёнка. Мы же заявили, что наше решение окончательное и пересмотру не подлежит. А также о том, что вмешиваться не будем. Мы ведь знали, они не смогут захватить Гою. Всё идёт как надо. Детали есть. Голубник Некондар родиша скривилась. Они прошли маршем, ведя за собой толпу осуждённых рабов. Хитростью взяли до Джагор. У них тоже ле грозатень и ранили те не круто. Но в настоящий момент Лунатень собрал новое войско. С обеих сторон большие потери. Возможно, лонатьень погиб. Тем не менее, мы проиграли. Часть армии отступила в город, оставшиеся разбежались. Большинство же, включая капитана и его подругу, настигла смерть. Так госпожа убита. Жаль. Она была интересной женщиной. Ах ты похотливая обезьяна! А что я? Где она проходила, там замирали сердца. И это её ничуть не волновало. Единственным, кто для неё существовал, был капитан, как его, Костаправ. А тебя раздражало, что он видел только её. Радиш обронила на брата свирепый взгляд. Чем занят Капчёный? Бежал на север, но шлейбит и мотор намерен и собрать оставшихся в Гое. Мне это не нравится. Капчёному следовало остаться. Нельзя сдавать позиции. Капчёный боится, что хозяева теней найдут его. Разве они до сих пор о нём не знают? Меня об это очень удивило, пробормотал Драх, пожал плечами. А чего это он так трясётся за свою шкуру? Ладно, вернусь к жрецам. Радиша рассмеялась. То и что? Этих идиотов может провести к что угодно, но только не в твои глаза. Оставайся тут, пусть себе занимаются своей дурацкой стеной. А я пойду, разберусь с копчёным. Парень вздохнул. Ты права, но, пожалуйста, будь потише. Они насторожены, догадывайся, что за ними следят. В прошлый раз они без меня не скучали. Не мучай меня неизвестностью. Мне трудно иметь с ними дело, потому что они знают больше, чем я. Я их заставлю поволноваться. Она погладила его по руке. Порази их своя осведомлённость, доведи их до сумасшествия спорами. Выкажи благожелательность по отношению к тем сектам, которые проявят себя наиболее активно. Пусть вцепятся в глотки друг к другу. Проблем драх, драх, помолчишерски улыбнулся. Такие игры ему по сердцу. Так он мог набрать силу и авторитет и обезоружить жрецов.